Арсений и Настя. Время за полночь. Кухня в их временной квартире. Оба в халатах, умиротворенные после недавней близости. Они за столом, а на столе редчайшие для Советского Союза продукты. Литровая бутылка виски Джонни Уокер. Две пачки Мальборо. Это богатство привез из Парижа какой-то выездной знакомый Ирины Егоровны, шишка из КГБ, чуть ли не в генеральском чине. Он, похоже, неровно дышал к тёще. А Ирина Егоровна теперь, после чудесного исцеления, надышаться не могла на свою ненаглядную девочку, на доченьку, спасшую ей жизнь. Она готова была сделать для неё всё, что угодно, не говоря уж о такой малости передарить виски и сигареты, купленные выездным генералом в парижском дьюти-фри. И вот теперь Настя и Сеня кайфовали. Настоящее буржуазное разложение. Секс, виски, мальбора. Николенька спит глубочайшим сном, а завтра на работу не идти, выходной, и даже в стаканах с виски лед побрякивал, приготовленный Настей в холодильнике с найге. Именно тогда Сеня и высказал свою идею. Брякнул совсем не с бухты-барахты. Он эту идею долго вынашивал, обдумывал, пытался обсчитывать. И вот теперь, наконец, решил поделиться с Настей. Осторожно зашел издалека. Как самочувствие Ирины Егоровны. А с каких это пор... «Тебя стало интересовать ее самочувствие», — фыркнула Настя. «Меня интересует, вправду ли она излечилась, да еще с помощью рецепта моего деда». «Хочешь знать мое мнение?» «Да», — безапелляционно заявила Настя. «Она исцелилась». Арсений удовлетворенно кивнул, но Настя продолжила. «А с помощью Катрана ли?» — Я не знаю. И да, и, наверное, нет. Может, она вылечилась от того, что ее пыталась спасти я. И в какой-то степени даже ты. А раз мы пытались ее спасти, значит, мы с тобой ее простили. И эта мысль дала ей силы жить. — Я ее, — сухо сказал Арсений, — не прощал. — Хорошо. Пусть ее простила только я. Я ведь ее гораздо лучше узнала за эти несколько месяцев. Гораздо лучше, чем за всю прошлую жизнь. И я ее очень хорошо поняла. Арсений слушал и не прерывал, хотя планировал поговорить совсем о другом. Знаешь, — продолжала Настя, — ведь ее мать всю жизнь все только использовали. И папочка мой использовал. Эдик этот из строя отряда, и Эжен, и, наверное, другие мужчины, и даже, как выяснилось, мой дед Егор Ильич. А саму ее вряд ли кто любил, и она тоже никого не любила. И вот, наконец, когда она была на самом краю, кто-то о ней стал заботиться, а она этого даже не ожидала. О ней стала заботиться я, несмотря на то, что мать принесла мне столько горя и зла. И это... это ее всю перевернуло. И она... она выздоровела. Лечение рака с помощью психотерапии, — юрнически проговорил Арсений, — браво. До такого даже Кашпировский не додумался. Настя пожала плечами, отхлепнула из бокала с виски. «А может, и в самом деле твой Катран помог?» — сказала она. Арсений удовлетворенно полу прикрыл глаза. Именно такого признания он исподволь и добивался. «Я сегодня был в парикмахерской на лесной, ну, той, что около Доказуева». Поменял он тему, однако сделал это не случайно, а совершенно намеренно». Я заметила, — улыбнулась Настя. — Хорошую стрижечку тебе сделали. — Но я не об этом, — продолжил Сеня. — Так вот, там, в холле, открыли кооперативное кафе. Прикинь, чашечка кофе стоит пятьдесят копеек. И ты, конечно же, выпил, естественно. Где еще в Москве можно попить настоящего кофе из Турки? — У нас дома, в твоем прекраснейшем исполнении. Спасибо за комплимент. Однако прошу тебя, женщина, не перебивать мужчину, когда он излагает свои мысли. Так вот, я прикинул себестоимость той чашки. Затраты — 3 копейки на кофе, на копейку сахар. Еще плюс вода, газ и зарплата продавщицы. Все равно больше гривенника за порцию не получается, а продают они ее за полтинник. Прикинь, какая прибыль. «Пятьсот процентов!» «Ну, ты еще забыл, что они дают взятки. В райисполком, в санэпидстанцию, платят ракетирам с паяльниками». «Да не в этом дело», — поморщился Арсений. «Я к тому веду, что весь народ, который чего-то умеет или хочет делать, сейчас зашевелился. Кооперативы открывают». Кафе, совместные предприятия, даже банки. Вон, возьми Артема Тарасова. Он миллионы зарабатывает. Так ты что, хочешь кооперативное кафе открыть? Улыбнулась Настя. Или банк? Да, хочу. Но не банк и не кафе. Бизнес, моя дорогая, нужно строить на том, что ты умеешь делать. Но ты и так, по-моему, делаешь деньги». И как раз на том, что умеешь, печатаешь свою скрытую рекламу по газетам, а тебе за это артисты и другие богачи платят. Это все чепуха, мелочи. А рано или поздно, через годик-другой, в газетах спохватятся, создадут отделы рекламы, переберут эти деньги к рукам, я останусь не у дел. Меня твой заработок устраивает. Не в том дело поморщился Арсений, побрякал льдом в стакане, долил себе виски. Я к тому, что если сейчас начать свое дело, причем правильно начать, можно будет уже через год ворочать миллионами.